Голова тридцать третья. «Так», — нахмурил я брови, — «это еще что за дела такие?» Спрыгнув со ступеньки, я хлопнул Белкиной дверью и быстрым шагом потопал к поликлинике. Маша даже обернулась, и, видя, как я, приближаюсь, ускорила шаг, стала подниматься быстрее. «Ну-ну, это что такое?» — бросил я ей вслед и стал забираться по ступенькам, перепрыгивая через одно. Быстро настигнув Машу, я тихонько взял ее за ручку. «Пусти меня. Чего тебе надо?» Она обернулась. «Бунт на корабле, значит?» — ухмыльнулся я. «Не хочу я с тобой разговаривать». «Машка, что с тобой такое?» «А вот не скажу». «Это почему ж?» «Не скажу и все. Ты же мне, Игорь, многому не говоришь». «Вот оно что! Я даже удивился. Это что ж я тебе такого не говорил? Что такого скрываю? Ну-ка, проясни, а то я что-то запамятовал». «Это, наверное, ты после того удара солнечного память свою загубил». Надо было обратиться еще тогда в больницу. Тогда бы, может, и не забывал бы мне рассказывать всякие важные вещи, что с тобой происходит. Так, Маша, — посерьезнел я, — давай, заканчивай. Что тебе не так? Говори толком. — Не скажу. Машка вырвала у меня свою ручонку, запрыгнула на две ступеньки выше. — И я на тебя в обиде, Игорь. В обиде разговаривать не хочу. — Это еще почему? — А ты у друга своего спроси, у Титка. Он тебе мигом все расскажет. «Это при чем тут титок-то?» — я удивился. «А вот спроси у него». Машка обернулась, взмахнула черной своей косой, важно пошла прочь и скрылась в стенах поликлиники. «Ты смотри, что за дела!» — почесал я шею. «Че она не нашло то «Ну, ладушки, черт знает, что молодой девке могло в голову взбрести, как ошалела». «Ну ладно, что поделать? Никуда она от меня не денется». Сейчас позлиться-позлиться и перестанет. Знал я, что так просто наши с ней узы, что с середины лета установились, уже не разрушить, что она уже ко мне больно сильно привязалась, а я, что греха таить к ней. А вот что там такого теток наделал, я и не знал. Вот бы его найти да расспросить, в чем там дело. Да только где ж его искать-то? Я сбежал вниз по ступенькам. Дождик заморосил совсем слабенько, был, видать, запас его совсем на исходе, и скоро непогода отступит. Подумав полминуты, решил я поехать сначала к Титку домой, а если там его не найду — на гараж. Захотел спросить, чего этот великовозрастный оболтус Машки наплел. Двинул я Белку прочь от поликлиники через центр обратно, в Ленинский район Красной Станицы. Там недалеко от Дома культуры и жил Титок. Когда ехал через центр, снова на моем пути была утренняя куча народу. Несмотря на непогоду, старики с внучками, бабушки да домохозяйки ходили по местному рынку, торговали с автолавками, сельповскими ларьками да колхозниками, кто продавал что-то с личных участков. Разгоняя их с дороги, я подсигналивал пешеходам, покрикивал на тех, кто был по упрямию. Внезапно услышал я среди народного гомона знакомый голос. — Игорь! Игорь! Погодь! Ну, куда тебя несет? Выглянув в открытое окошко дверцы, я глянул в зеркало заднего вида, потом оглянулся, то бежал по тротуару, пробираясь сквозь пешеходную стену станичников в титок. «Вот так номер». Тогда стал я посреди дороги, открыл дверь, выглянул из кабины. «О, ну стал, слава богу!» — крикнул он и, прижимая к голове кепку-пирожок, побежал к белке, обступил ее справа в бок, тут же залез в кабину. А я уж думал, что до тебя не докрещусь. Думал, придется мне до Ленинского пешком чемчиковать. А тут вот тебе на, ты едешь. Вижу, гонит по Ленина самосвал с белкой на борту. О, думаю, Игорь, удача-то какая. И действительно, казалось, это удача каких поискать. Ехал я искать тетка, а он, вот он, сам меня нашел. А ты что тут делаешь? — спросил я. — Да я от в был, гля... Поморщившись, титок задрал свою полосатую футболку с воротничком, показал мне сухощавый бок. На ребрах титка озеленело широкое пятно. В нем чернели многочисленные ссадины. Видать, сбили его по ребрам, ногами содрали кожу. Меня тоже тогда неплохо отделали, пока я тебя ждал у этих бандитов в лапах. По шее я получил и чуть-чуть по ребрам. Правда, они мне только шкирку попортили, а ребра вроде целы. Тут стал я потихоньку догадываться, в чем же было дело. Значит, утром Титок, воспользовавшись своим выходным, поехал в поликлинику. И вот где он с Машкой встретился. У меня не унимался Титок. «Бока болели, что мочи нету. Думал, может, мне что там поломали, но врач пощупал говорит, мол, все хорошо. Говорит, мол, нет переломов, может, только трещина, но она и так заживет. А царапины мне обработали. Машка твоя, кстати, мазала. Хорошо мазала? — Новая рубаха! — оттянул свою футболку и не вымазала. — Знаю я, что ты был в поликлинике, — глянул я на Титка, в общем-то догадываясь, в чем выходит у нас с Машкой дело. — Это откуда? — удивился он. — Да птичка одна нашептала. — Дай угадаю, — рассказал ты Машке про нашу милицейскую операцию. — Ну, рассказал, да. — Надо же было чем-то род занять, пока мне бока зеленкой мазали. Титок недоуменно пожал плечами. — А что, не надо было? «Да какая уж разница!» — заулыбался я. «Ох и Машка! Ох и девка с характером! Мимо такой по-простому не пройдешь!» что чё чё-то не так сделал? Что такое, Игорь?» — титок сконфузился. «В голову не бери. Поехали. Довезу тебя». Ну и поехали мы до титка домой. По дороге болтали сначала так ни о чём, о глупостях всяких. Потом на полминуты титок замолчал. Заговорил только, когда белка подъехала к нему под забор. «Слышь, Игорь, хочу тебе кое-что сказать». «М?», -м? «Ну...» — Титок помялся. «В общем, был я на тебя очень злой, когда ты меня там с бандитами бросил. Думал, ты меня предал таким своим шагом. Все время, пока я в них был, корил тебя за такое ко мне отношение, а потом...» Он вздохнул. «А потом ты пришел добровольцем к ним в лапы и дал им меня застрелить». От этих слов Титок посмурнел, потемнел лицом. На миг показалось мне, что представил он, как бы все обернулось, если бы горелый в него выстрелил. «Сам принял жестокие побои, а меня не дал убить», — добавил он. «Потом же, когда всех этих негодяев изловили, подумал я, что злиться на тебя — это настоящая дурость. Это ж из-за меня вся каша заварилась, а ты вызвался мне помочь, да только потому, что я тебя попросил». «В общем, Титок глянул на меня». «Спасибо тебе, Игорь. Если б не ты, я бы тут перед тобой и не сидел бы вовсе. Я бы, черт знает, где был сейчас, а может, даже в могиле». «Надеюсь, что вся эта история выучила тебя уму-разуму», — улыбнулся я Титко. Титок грустновато рассмеялся. «Это да, еще как. Показала она мне, эта история, что я не такой умный-разумный, каким себя считал». «Ну, лады, Игорь, пойду». Титок выбрался из машины, пошел было ко двору, но вдруг вернулся, открыл на дверь и залез в кабину. Видя это все, я придержал Белку. — Игорь, стой! — Что такое? — Подожди пять секунд. Я тебе кое-что показать хочу. Кое-что интересное. Может, ты знаешь, что это за дрянь такая? — Ну, давай, показывай. Я покамест не тороплюсь. Титок кивнул и убежал к себе в казачку. Вернулся быстро, через минутку. — Гля! Протянула мне железный брусок. «Свинцовый. Видал такое?» На мозолистой водительской руке титка лежал свинцовый брусок, но непростой. Были на нем с обоих боков выемки, как от пальцев, будто взяли его да хорошенько сжали. «И это брат мой достал из машины после того, как мы съездили к Кулыму за русалкой. Под твоим сиденьем было?» «Кастет», — сказал я. «Чего?» — вылупил глаза титок. «Смотри». Я взял увесистый брусок и зажал в кулаке. Это зажимает в руку, чтобы придать ей тяжести при ударе. Дашь в морду с такой штуковиной в пальцах, и зубы все вон. Правда, и пальцы себе можно переломать, но иногда ей и вот так работают. Я провел медленный удар кулаком, как молотком. Концы кустарного кастета торчали сверху и снизу, и работали бы в таком случае, как дробящее оружие. В 90-е я не раз видел такие игрушки у шпаны. Откуда эту машине оказалось-то? спросил Титок. Помнишь того буднетенка, что на нас засаду устроил на выезде с промзоны? Такой забудешь покивал Титок. Ну вот, вспомнил я, что он что-то выронил из руки, когда я его выпихивал из салона. Вот видать это и выронил. Он меня этим бить собирался. Хорошо, что не ударил, было бы мне худо. Да, Титок поморщился. Слушай, Игорь, а ты можешь эту дрянь забрать? А то она у меня дома валяется и только дурные воспоминания нагоняет. Я пожал плечами и сунул костец за сиденье. На том мы с тетком и распрощались. Вышло-таки, — заулыбался я Машке, которая стояла в дверях заднего черного хода поликлиники. Искать Машу по всему зданию мне было не с руки, потому я, как только вошел в холл на первом этаже, так сразу и присел на уши первой попавшейся молодой медсестрички. Та согласилась помочь и уговорить Машку спуститься сзади. Тогда я перегнал машину за поликлинику подальше от чужих глаз. «Ну чего?» — хмуро спросила она. Я хмыкнул, глянул на нее, как взрослый, на обидевшегося ребенка. Стоя на ступеньке, Белки потянулся в салон и достал обернутый в газету букет полевых цветов. Маша, видя это, заулыбалась, но из вредности своей тут же задавила улыбку. Скрестила под объемной грудью ручки. «Ну, что ты дуешься?» Я слез со ступеньки, пошёл к Машке навстречу. Таня, сдержав улыбки, закатила чёрные свои глазки и всё же потопала мне навстречу. Я тут же сунул ей цветы. Кихикнув, Маша их приняла, а потом мы обнялись, поцеловались. «Ну, разве можно по таким пустякам дуться?» — спросил я её. «А быстро ты у титка всё выспросил. В центре поди встретил». «Встретил?» «Да и не выспрашивал я толком ничего». Он сам мне рассказал, что ходил к тебе, но там я и сам догадался. Обижаешься ты на меня за то, что я тебе не рассказал про милицейскую операцию, про то, что на меня, как на живца, щегло ловили. Маша покивала. «Я когда узнала, чуть с ума не сошла. А если бы с тобой что случилось? А я не знаю. Я когда увидела у тебя на лице этот фингал, у меня сердце защемило так, что я не знал, куда деваться». — Со мной все всегда будет хорошо, Маша, — улыбнулся я. — Но мне бы хотелось знать, что с тобой творится, да как. А ты сигнул свою белку, да дал по газам. И думай, гадай, что у тебя там за дела. Да и в передряги ты вечно попадаешь. — А оно тебе надо, — я хмыкнул. Меньше знаешь, крепче спишь. — Надо, Игорь, очень надо. Я лучше буду знать и переживать, чем потом меня такими новостями огорошат. — Ну что ж, хорошо но при одном условии». «Это каком же?» — удивленно раскрыла глаза Маша. «Если я тебе и буду рассказывать о своих таких проблемах, то не должна ты меня отговаривать или поучать, не терплю я такого. Если уж решил, так решил. И ты меня все равно никогда в жизни переубедить не сможешь, а только поругаемся мы с тобой». Маша вздохнула, но прижалась бедрами ко мне покрепче. «Что? Совсем ты непреклонный?» — спросила она. — Совсем. Тогда она вздохнула еще раз, но согласилась. Мы обнялись и снова нежно поцеловались. Долго стояли обнявшись. Расцепились только, когда вновь стал накрапывать дождик. — Игорь? — вдруг спросила Маша. — А правда, что титок тебя от бандитов спас? Я удивился таким моим словам, а Маша при этом глядела на меня своими большими чернявыми глазами, словно ребенок. — Это он тебе сказал? — Ну да. Я рассмеялся, покачал головой. Ай да титок, вот трепло станичное. К обеду возвращался я домой. Белка медленно тряслась по гравийке вниз, к моей родной улице Кропоткина. Утром, еще до того, как я уехал в гараж, Светка погнала в город на экзамены. Отец договорился с одним своим старым товарищем, чтобы тот на «Жигулях» отвез ее с мамой в техникум. Ну, а я к трем часам, когда все кончится, должен был их с города забрать. Думал я пообедать дома, чем придется, заправить белку бензином да погнать потихоньку до Армавира. С этими мыслями завернул я на Кропоткина, а потом от увиденного поднял бровь. У моего двора стоял знакомый красненький запорожец.